Лев Смолин сидел за столом в компании юной особы в рваных джинсах. Футболка с растянутым воротом то и дело сползала с плеча девушки, открывая грудь без бюстгальтера до самого соска. Лев Геннадьевич наблюдал за этим весьма благосклонно. А я испугалась, что наш план летит к чертям. Но когда я подошла и поздоровалась, девушка поспешно удалилась, взглянув на Льва Геннадьевича с заметным обожанием и окинув сердитым взглядом меня. Должно быть, заподозрила во мне соперницу. «Прекрасно выглядите, Ефимия Константиновна», — запел Смолин, помогая мне снять пальто. «Спасибо. Еще раз извините за беспокойство. Что вы, всегда рад!» Он прям-таки источал доброжелательность. Поинтересовался, что мне заказать. Я попросила воды, желая подчеркнуть, разговор серьезный и на еду отвлекаться я не собираюсь. К тому же утка по-пекински еще была свежа в памяти, и здешние деликатесы вряд ли могли меня прельстить. Смолин отложил меню в сторону, и я заметила, что пальцы его нервно подрагивают. Он это тоже заметил, потому что к своей чашке больше не притронулся. Откинулся на спинку стула и сказал, «Слушаю вас. У меня несколько вопросов, которые вас, возможно, удивят. Первый, и очень важный, как к Софье относилась Раиса Петровна? «Раиса Петровна?» — с сомнением переспросил он. «Нормально. То есть при вас они никогда не ссорились?» «Не припомню такого». И Раиса Петровна не высказывала недовольства поведением падчерицы. «Наверное, что-то ее раздражало. Молодежь часто вызывает недовольство тех, кто значительно старше. Значит, открытого конфликта между ними не было». Смолин нахмурился. «Я не так часто видел их вместе». «Чему эти вопросы?» «Я ведь предупредила. Они могут показаться вам странными», — нерешительно улыбнулась я. «В доме вашего отца постоянно проживают только двое. Он сам и его супруга. Домработница приходящая?» «Да». «Приезжает из города, насколько я знаю?» «Всего на 3-4 часа в день». «Ваш отец подолгу работает и не любит, чтобы его беспокоили. То есть, по сути...» Раиса Петровна предоставлена самой себе. У нее есть увлечение. Она читает, кажется, вышивает. А если ей придет охота отлучиться на пару часов? Этого, скорее всего, никто не заметит? Она следит за тем, чтобы отца не беспокоили. Всегда сама отвечает на телефонные звонки. Но ведь телефон можно отключить на какое-то время. Разумеется, но... Скажите, перебила я. А Раиса Петровна проявляла интерес к оружию. В доме вашего отца хранился пистолет, и она хорошо знала об этом. Есть женщины, которым нравится заниматься стрельбой где-нибудь на природе. Как-то раз отец действительно, и Раиса пробовала стрелять, но я не понимаю, к чему все эти вопросы. Я кивнула с унылым видом, отвела глаза, демонстрируя смущение. У нас есть показания друзей Софьи. По словам вашей сестры, Раиса Петровна не раз говорила, что не желает видеть ее в доме отца. И даже переходила к угрозам. Боялась, что Геннадий Сергеевич все завещает дочери. Софья такое говорила. К сожалению, я понимаю, вам неприятно, что кто-то копается в делах вашей семьи, но... Произошло убийство. Наивно полагать, что в ближайшее время нас оставят в покое. Но почему вы придаете такое значение словам Софьи? На днях обнаружен труп мужчины. Он был застрелен из того же оружия, что и ваша сестра. Мужчина вернулся из мест заключения, нуждался в деньгах. Приятель видел его накануне с женщиной. Ее описание очень подходит Раисе Петровне. И что? Многие факты вдруг приобрели совершенно иную окраску, с умным видом заявила я. Вот мы и решили проверить. Спасибо, что уделили мне время. Подождите, заволновался Смолин. Я ничего не понимаю. К сожалению, большего я сказать не могу. Идет следствие. И пока он сидел с открытым ртом, я поспешно удалилась. — И что теперь? — спросила я Берсенева, садясь в его машину. — Теперь будем ждать, когда клиент созреет. Главное, глаз с него не спускать. — Ты спятил, что ли? — завопила я. Только сейчас оценив открывающиеся перспективы. А если он Раису в самом деле убьет? У него сколько угодно возможностей, Незаметно покинуть телецентр, да и вообще, вдруг мы лопухнемся, и он ускользнет у нас из-под носа. Придется рискнуть. Брать его надо с поличным, то есть с пистолетом в руках, желательно нацеленным в голову мачехи. А если мы этот миг провороним, и он мачеху застрелит? Получится, мы не только человека убили, но и подсказали преступнику, как выйти сухим из воды». Нужно постараться не проворонить. Лучезарно улыбнулся Берсенев, а я буркнула. Авантюрист. И добавила. Не можем мы рисковать. Я могу, осчастливил он. Или делай, что тебе говорят. Или сама с этими убийствами разбирайся. А ко мне не лезь. Пусть твой Перфилев напрягается. Ему за это деньги платят. Берсенев отвернулся, не желая продолжать спор. А я задумалась. Взять Смолина с Поличным очень заманчиво. «А если он нас вокруг пальца обведет?» Я продолжала терзаться, а Берсини время от времени с насмешкой на меня поглядывал. «А вот и наш красавец!» — вдруг произнес он, и я увидела Смолина, который проехал мимо на своей машине. Сергей Львович скоренько отправился следом, держась на некотором расстоянии. Примерно час Смолин катался по городу вроде бы без всякого толка. Вернулся в телецентр, но машину бросил в переулке неподалеку. а не на внутренней парковке. Минут через двадцать появился снова. Он повелся, с усмешкой произнес Берсенев. Наш парень явно что-то задумал. Тут моё беспокойство достигло критической точки, я сказала, надо звонить Перфилеву. «Ты во мне сомневаешься?» — хмыкнул Сергей Львович, а я только головой покачала. «Не сомневаюсь, но если он тётку убьёт...» Теперь мы вновь следовали за Смолиным по городу, и, судя по всему, он намеревался его покинуть». А я сжимала в руке мобильный, пытаясь решить, звонить Перфилеву или нет. Здравый смысл подсказывал звонить. И тут Перфилев позвонил сам. Я мгновенно решила, что это сигнал свыше, и завопила. «Олег, срочно отправляй своих людей к Раисе Смолиной. Пусть засаду устроит». «Чего?» — в ответ рявкнул он. «Ты какого хрена к Смолину полезла? Сыщик твою мать, хочешь нам всю работу завалить?» «Так вы его подозреваете?» — начала я соображать, не скажу, что очень хорошо. «Ты о тайне следствия что-нибудь слышала, юрист недоделанный?» к родной!» — перешла я на скулеж. «Очень может быть, что он едет ее убивать!» «Само собой, раз ты его и надоумила! Сегодня же отцу нажалуюсь!» «А сестрица? Сестрица о твоих выкрутасах знает!» Напоминание о родне вызвало острую зубную боль. «Ой!» Мобильный разрядился, пискнула я и телефон выключила. «Следоки нас обскакали?» — весело поинтересовался Берсенев. «Похоже, что так. Молодцы, не зря хлеб жуют». «Не зря», — передразнила я. «Если б я этому олуху не рассказала про то, что Смолин-старший рукопись украл, и про все остальное, хрен бы они с места сдвинулись. Наш разговор в кафе, скорее всего, записывали, и перфиль его сразу донесли». «Ну...» Но... «Теперь, если Смолин старушку кокнет, замаливать ей грех тебе не придется». «Что делать-то?» — видя, как далеко впереди маячит машина Смолина, спросила я. «Вдруг он нас заметит? Сбежит, а Перфилев на это скажет, что мы ему операцию сорвали?» «Может, и нет никакой операции? В любом случае, я все хочу досмотреть до конца». Вскоре Смолин свернул на проселочную дорогу, хотя поворот на бережки был дальше по шоссе километрах в пяти. берсений включил навигатор и ткнул пальцем в тонкую ниточку на экране он решил подъехать к отцовскому дому со стороны леса внимание не хочет привлекать неужто он в самом деле начала я включила мобильный и позвонила перфилеву не лезь заорал тот нечеловеческим голосом а я взмолилась скажи только там есть твои люди или мне старушку спасать я тебя на пятнадцать суток посажу пригрозил он и бросил трубку и как это понимать Поворачиваясь в Берсеневу, спросила я, есть или нет. Продолжая следовать по шоссе, мы прибудем к раньше, чем Смолин. Но если в доме менты, нам не обрадуются. Надо Раисе позвонить, озарила меня. Предупреди, чтобы была осторожней. Я набрала номер, услышала равнодушное «да» и затараторила. Раис Петровна, это Ефимия, помните, мы встречались? Шуршание в трубке, а потом гневный голос Олега Викторовича. Ты уймешься, в конце концов, или нет? Теперь торопиться было ни к чему. Собственно, нам следовало тут же вернуться в город. Но я, как и Берсинив, любопытно. В общем, мы подъехали к дому Смолина-старшего, когда его сына запихивали в полицейскую машину. По соседству обретался Перфилев, и на меня взглянул так, что, будь я к его взглядам чувствительно, провалилась бы сквозь землю. Наплевав на его недавние угрозы, я спросила, приблизившись. С поличным взяли. Он пытался Раису застрелить. С Сбрендило совсем, обиделся Олег Викторович. Дураки мы, что ли, бабы, рисковать. Встретили в дверях, сообщили, что задерживаем по подозрению в убийстве, и обыскали. Пистолет был у него? Был. Но вину этого деятеля еще доказать надо. И я уже предчувствую весь этот геморрой. Забегая вперед, скажу, что ведомство Перфилева с задачей справилось. Смолин-младший. Чистосердечно покаялся в убийстве сестры, на почве личной неприязни. Отец, по его словам, очень переживал из-за ее связи с Туровым. Лев Геннадьевич пытался девушку образумить, а она вдруг начала угрожать ему пистолетом. Оружие он отобрал и сгоряча ее пристрелил. Копать глубже следователи не стали, и причина той нерадивости была мне отлично известна. Лишняя головная боль им ни к чему, а куда ж без нее, если губернатор по-прежнему к великому Смолину на чай заезжает. Если убийство Венеры и адвоката еще можно списать на грабителей, то с Лешкой все куда хуже, ведь застрелили его из того же пистолета, что и Софью. От того следствия и спустили на тормозах. Смолин-младший отправился отбывать наказание, а его отец вдруг решил пролить свет на тайну гибели Чадова. Явился к следователю в сопровождении адвоката и поведал. Убила его Венера, кто бы сомневался. Произошло это во время ссоры, И, безусловно, было случайностью. Хотя сам Смолин при этом не присутствовал и может судить обо всем лишь со слов Венеры. Она ему во всем покаялась, а он, будучи влюбленным в нее практически до безумия, молчал о преступлении все эти годы. Хотя сия тайна уничтожила их отношения, и они вскоре расстались. Муки совести жестоко его терзали, и он рад наконец-то облегчить душу. Венера не подтвердить, Не опровергнуть этого по известной причине не может. А всерьез заниматься тем давним убийством никто не торопится. Само собой, убийство гражданской жены Чадова и его сына даже не вспомнили. О визите писателя к следователям рассказал мне Перфилев. В городе об этом мало кто знал. СМИ помалкивали. И даже о смене руководства телецентра сообщили как-то, между прочим, и без объяснения причин. Мол, был один руководитель, стал другой. А в официальной биографии писателя Смолина вдруг исчезли все упоминания о сыне. Но все это меня уже не волновало. На следующий день после ареста Льва Смолина я ближе к вечеру отправилась к дому Стаса. В основном для того, чтобы поглазить на его окна. Днем я звонила секретарше, и она сказала, что он все еще в командировке. Только я устроилась на заветной скамейке, как услышала автомобильный сигнал. И, обернувшись, обнаружила машину Берсенева. Он приоткрыл окно и спросил. — Ждешь? — Он в командировке, — ответила я, мысленно чертыхнувшись. — На работу ходит исправно. Только со служебного входа. А живет в гостинице Старый город. Восемнадцатый номер, двухкомнатный люкс. — Откуда ты? — начала я ей головой покачала. — Отвезти тебя? — предложил Берсеньев. — Куда? — Куда скажешь. — Спасибо. Прогуляюсь. Я торопливо зашагала по улице, желая как можно быстрее увеличить расстояние между нами. В дружеском участии я сейчас нуждалась меньше всего. Значит, Стас никуда не уезжал. Просто не хотел встречаться со мной. Это не удивило. Я взглянула на часы, а потом бегом припустилась домой. Достала платье, подарок Стаса, и даже соорудила прическу. Может, вышло не как в парикмахерской, но в результат мне понравился. Через час я уже была в старом городе. Гостиница небольшая, но отделана с шиком. Администратор с сомнением, взглянув на меня, ответила на мой вопрос о Стасе. Он еще не вернулся. Ничего, я подожду. Я сняла пальто и устроилась на диване в глубине холла, лицом к входной двери. Я таращилась на нее с таким усердием, точно намеревалась загипнотизировать и мысленно твердила. Пожалуйста, поскорее. Время от времени дверь распахивалась и появлялись какие-то люди. Он придет, думала я. Только наберись терпения. Даже если придет не один, это не страшно. Главное — сказать ему, как я люблю его. Попросить прощения за мои сомнения, за мое неверие. Пусть в ответ говорит что угодно, я все выдержу. Так глупо, что мы потеряли столько времени, что теряем его вновь. Тут дверь распахнулась в очередной раз, и я увидела Стаса. В мою сторону он даже не взглянул. Прошел к стойке администратора, чтобы взять ключ. А я позвала. «Стас!» И поднялась ему навстречу, когда он приблизился. «Привет!» — сказала я и улыбнулась счастливо. «Привет!» — ответил он. «Надела твой подарок». Я коснулась рукой платья. «Тебе идет!» Повисла пауза, неловкая, и я поспешно сказала. «Пригласишь меня в ресторан?» Он вздохнул и, едва заметно усмехнувшись, спросил. «Твое пальто?» И протянул его мне. Давай выйдем на улицу. Я набросила пальто на плечи, и мы вышли из гостиницы. Тротуар в этом месте узкий, мы стояли почти вплотную к дверям. И, наверное, мешали прохожим. Поедем на такси? — улыбнулась я. — Никуда мы не поедем, принцесска, — покачал головой Стас. Нас нет. Есть ты и есть я. Ты упорно цепляешься за свою любовь, которой давно нет и в помине. Не поверишь, как мне все это осточертело. «Стас, пожалуйста, знаешь, о чем я жалею?» — спросил он со злостью. «Что когда-то встретил тебя?» «У Господа сколько угодно причин на меня злиться. Но такого я не заслужил. Вызвать тебе такси?» «Стас», — позвала я, но он перебил. «В одном городе нам не жить. Это ясно. Дай мне полгода, и я уберусь отсюда. А пока, будь любезна, держись от меня подальше». Он распахнул дверь и вошел в гостиницу. Дверь захлопнулась. Я стояла на тротуаре, точно разом оглохшая. Все звуки исчезли, словно я была в пустоте. Не было рядом людей, машин, большого города. Боли тоже не было. Лишь звенящая пустота в душе, которую я будто боялась расплескать. Вот и стояла, замерев. Надо идти за ним, поговорить. Пришла откуда-то мысль, но вся моя решимость внезапно испарилась. Он прав. Нас давно нет. Да и не было никогда. Только я со своей любовью. Я пошла по улице в вечернем платье и накинутом на плечи пальто. На меня обращали внимание, а я шла все быстрее и быстрее и, наконец, побежала. Хотелось поскорее забиться в угол дивана, закрыться, спрятаться. Я вошла в квартиру, сбросила пальто на пол, долго, очень долго смотрела в зеркало. Женщина напротив казалась незнакомой. Я испуганно огляделась вокруг, все было чужим. Мне не было здесь места, мне нигде не было места. А потом вдруг бросилась в входной двери, уверенная, что Ста стоит с той стороны. Он знает, как мне больно. Он приехал. На лестничной клетке пустота. И я закружилась по прихожей, завыла, кусая пальцы, забормотала. Он позвонит. Он пожалеет меня. Он добрый. Я села на диван, кутаясь в одеяло, держала в руках мобильный и ждала. Долго. И снова бессмысленно двигалась по квартире. Брала в руки вещи, такие знакомые и чужие. Шла круг за кругом, не находя покоя. И вновь оказалась возле зеркала. Пыталась разглядеть что-то спрятанное там, за стеклом. А потом ударила по нему. Один раз, другой, третий. Пока оно не разлетелось осколками. А я смотрела в них и ухмылялась. Вошла в ванну и стала копаться в старом шкафчике. принадлежавшим когда-то моему соседу. На нижней полке опасная бритва. «Винтаж!» — усмехнулась я. Почему я ее не выбросила? Знала, что пригодится? И села на край ванны, включила воду, закинула ногу на ногу и провела бритвой по щиколотке. Боль ударила в висок, но она была ничто по сравнению с той болью, что рвала и комкала изнутри. Я резала свои руки и смотрела на струю воды, ставшую розовой. «Что теперь? Лечь в ванну?» «Умру», — сказала громко, звук собственного голоса успокаивал. Представила, как лежу в воде, красной от крови, и в ужасе вскочила. Я всегда была трусихой и крови боялась. Замотав руки полотенцем, торопливо зашлепала в комнату, легла на диван, завернулась в одеяло и сразу пришел покой. «Я уйду. Уйду так далеко, что никакая боль не достанет. И не было ни сожалений, ни покаянных мыслей о родителях и о гадке. Ничего не было. Потому что я, наконец, стала свободной и принадлежала только себе. Вот тогда я зазвонил мобильный. Я вздрогнула, а потом долго прислушивалась к этому звуку. Я не хотела ни с кем говорить. Я даже на мгновение не хотела возвращаться. Но телефон звонил и звонил. И я знала, что лучше ответить, и стиснула зубы, услышав голос Тасса. — Это я. — Привет. Я старалась, чтобы голос звучал спокойно. Я должна быть хитрой. Я должна обмануть его, чтобы не лишиться свободы. — Чем занимаешься? — спросил он. — Лежу на диване. — Я приеду. — Нет! — испугалась я и тут же добавила, с удивившим меня саму спокойствием, почти равнодушно. Если честно, я собралась спать. Голова болит. Понервничала после нашей встречи, выпила таблетку. Теперь глаза слипаются. «Я приеду», — повторил он, а я вздохну, сказала, устало. «Конечно, ты сделаешь по-своему. Только я сейчас не в лучшей форме. Мне бы хотелось хоть немного прийти в себя и завтра поговорить обо всем спокойно. Может быть, тогда у нас все наконец получится». Он молчал, размышляя, а я, боясь спугнуть удачу, попросила. «Давай ты встретишь меня завтра с работы. Мы пойдем в ресторан». Будем ужинать при свечах. Мне так этого хочется. Хорошо? Хорошо, сказал он. Тогда до завтра? До завтра. Я торопливо отключилась, и куда в одеяло, закрыла глаза. Меня знобило. Я подумала, не взять ли еще одеяло. Думать о пустяках, о чем угодно. Только не о тех, кого любишь. Только не о нем. Услышав звонок в дверь, я замерла от ужаса. А потом повернулся ключ в замке. Господи, агатка! Это нечестно. Почему так? За что? Но все казалось даже хуже. В комнату вошел Стас. «Не надо, Господи!» В отчаянии просила я, а вслух сказала. Все-таки приехал. А у меня глаза слепаются. Спи, я здесь посижу. Я стиснула зубы, едва не взвыв от отчаяния. Стас сидел в кресле, и мысли, ненужные мысли... Навалились чудовищной силой. «Не могу я спать, когда ты рядом сидишь. Давай один раз сделаем так, как я хочу. Встретимся завтра, когда я не буду выглядеть заморенной курицей. Нельзя заставлять женщину чувствовать себя жалкой». Он с минуту думал, разглядывая пол. А я молилась. «Господи, не оставь меня, сделай, чтобы он ушел». Он поднялся, кивнул. «Утром позвоню и встречу после работы. Идет?», Идет. Улыбнулась я. Он пошел, а я смотрела ему вслед, мысленно шепча. «Уходи, уходи, пожалуйста, уходи!» «Зеркало разбито», — сказал он. «Ерунда. Главное, в осколки не смотреться», — так бабушка говорила. «Хотела убраться, да лень. Пусть лежат до завтра. Дверь запри, вставать не хочется». Я говорила, говорила пустые равнодушные слова, чтобы он не почел главного. «Я больше не принадлежу ему». Я свободна. Я ухожу. «До завтра», — сказал он, и вдруг замер, а я с ужасом поняла кровь. Он резко повернулся, в два шага достиг дивана и рванул одеяло. Лицо его мгновенно стало белым. Я никогда не видела такой страшной бледности и закричала виновата. «Ты меня обманул! Ты опять меня обманул! Ты сказал, если ничего не получится, ты меня убьешь! Убьешь и больно не будет!» а сам бросил. Он обнял меня, стиснул так, что кричать уже не получалось, и зашептал. — Ничего не бойся, принцесска, ничего не бойся, я с тобой. Я тебя ни на минуту не оставлю. На том свете, на этом все равно. Я с тобой, я всегда с тобой. Вот тогда я поняла, что сделала, и спросила испуганно. — Я умру, да? Я сейчас умру? — Нет, — покачал он головой. — Конечно, нет, принцесска. Сейчас приедет скорая. — Нет, — перепугалась я еще больше. — Нет! — Никто ничего не узнает, — зашептал он, гладя меня по спине. — Никто. И я все время буду рядом. Он потянулся к мобильному, и тут из-за его спины появилась агатка. — Твою мать! — еле смогла выговорить она. Как сердце чувствовало. — Катись отсюда, — заорал Стас. — Без тебя справимся. — Справитесь, она же кровью стечет! «Ведь знала, что этим кончится. Ты ее в могилу сведешь, но из своих лап не выпустишь. Звони в скорую, идиотка!» Стас вскочил, достал из шкафа простыню и, разорвав ее на полосы, стал перевязывать мне руки. Агатка принялась звонить, а я бестолково переводила взгляд с одного на другого и плакала, понимая, что теперь от меня ничего не зависит. Солнце заглядывало в палату и било в глаза. Я чуть передвинулась и улыбнулась Тасу. На улице тепло. Наконец-то весна, ответил он, взял мои руки и поцеловал сначала одну, потом другую, а я провела ладонью по его волосам. У тебя седина появилась. Врач сказал, ты много крови потеряла, и ни за что не ручался. Испугался? виновато улыбнулась я. Он долго не отвечал, потом пожал плечами. Я ведь обещал, мы больше не расстанемся. Так чего мне бояться? Но то короткое время без тебя еще надо как-то пережить. Прости меня, — сказала я тихо. Забудь об этом. И ты забудешь. Ответить он не успел, в палате без стука появилась сестрица с букетом цветов и пакетом со всякой снедью. Лежала я в отдельной палате. Врачам Стас заплатил столько, что была надежда, все происшедшее останется в тайне. «Привет!» Целуя меня, буркнула гадка. Стаса она попросту игнорировала. Предкам сказала, ты в командировке задержишься. Так что лежи спокойно, никто ничего не знает. Не считая Берсеньева. Ты проболталась? Ага, выудил сведения самым изуицким образом. Букет, кстати, от него. Там записка, я не читала. Но, думаю, решил поздравить с очередным идиотским поступком. Агатка поставила букет на подоконник, а открытку протянула мне. «Ты, конечно, дурочка», — написал Берсенев, — «но все равно лучше всех». Я улыбнулась и вернула открытку сестре. «Передай, что я по нему скучаю». «Да, удивительно, учитывая тот факт, что некоторые тут сидят безвылазно». Она помолчала немного и спросила, вроде бы не уверена, что совсем не свойственно моей сестрице. «Как дальше жить-то будем?» «Счастливо», — ответил Стас, — «с тобой или без тебя? Даже не надейся, что мы когда-нибудь расстанемся. А Фимку можно послушать?» — хмыкнула Агата. «Или ты, как всегда, все один решаешь?» «Я тебя люблю», — сказала я, протянув ей руку. «Ага», — вновь хмыкнула сестрица. «Но его ты любишь еще больше?» «А без этого не получится», — вмешался Стас. «Без чего?» — сестра нахмурилась. А он усмехнулся, не заставляя ее делать выбор. «Я бы предпочел увести ее отсюда, подальше от всех. От тебя подальше. Но ты ей нужна. Нужны родители, друзья, этот ваш Берсенев и даже Димка. А она нужна вам». Он развел руками, а Гадка молча кивнула. «Ладно, пойду. Работы много. Пока тут некоторые отлеживаются». Она наклонилась, поцеловала меня и даже погладила по голове. Точно я малый ребенок, А потом сделала то, что ни я, ни тем более Стас, уж точно от нее не ожидали. Коснулась рукой его плеча и, улыбнувшись, сказала, «Пока, родственник, не чаяла с тобой породниться, но небеса рассудили иначе». Агата шагнула к двери и уже вышла в коридор, когда вдруг обернулась и добавила, «Если ты не сделаешь ее счастливой, Я тебя с кашей съем. Через несколько дней после этого Стас забрал меня из больницы. От огадки я знала, что за это время многое успело произойти. Лёшку похоронили. Явились неизвестные родственники в благодарность за немалое наследство. все сделали как надо. Димку выписали. Он не звонил и никаких попыток встретиться со мной не предпринимал. Я заподозрила, что о моих делах он знает больше, чем хотелось бы. Может, Берсенев рассказал, а может, кто-то другой. Люди любят посудачить. И даже большие деньги, плата за молчание, вовсе не гарантия сохранения тайны. Димка с моей орбиты исчез, а вот Берсенев вскоре объявился. В тот вечер мы ужинали у родителей. Я этого мероприятия побаивалась, но Стас заверил, что все будет хорошо. В семействе его встретили слегка настороженно, что не удивило. Однако теперь Стас был не охранником криминального авторитета, а известным в городе бизнесменом, что слегка примирило маму с действительностью. Выручила Агатка. Болтала целый вечер, то и дело обращаясь к Стасу, точно они закадычные друзья. Папа понемногу оттаял, вслед за ним и мама начала улыбаться. К концу вечера стало заметно. Мама испытывает к будущему зятю что-то вроде почтения. Вещь неслыханная. а еще чуть-чуть робеет в его присутствии, что ж вовсе из разряда фантастики. С мне повезло, смеясь заметил Стас, когда мы возвращались домой. Будем жить душа в душу. Батя тоже мужик нормальный, а сестрица — чистое золото. Мы решили немного прогуляться, мобильный лежал в сумке, и звонок я едва не проворонила. «Телефон», — сказал Стас. «Должно быть, Агатка ждет благодарности за образцовое поведение», — подумала я. Но оказалось, что звонил Сергей Львович. «Привет. Надо бы встретиться». «Когда?» — спросила я. «Лучше сейчас. Что-нибудь случилось?» «Нет, просто давно тебя не видел, а тут еще собираюсь уезжать. Сможешь подъехать на набережную?» «Я в трех шагах от нее. Вот и отлично. Скоро буду». Я убрала телефон и нерешительно посмотрела на Стаса. Берсеньев хотел встретиться на набережной. Прямо сейчас. Вдруг что-то случилось». — Надеюсь, с ним все в порядке. Одно я тебя, конечно, не отпущу, но согласен попастись в сторонке, пока вы разговариваете. — Правда? — ахнула я, совсем не ожидая подобной покладистости. — Пора учиться на прежних ошибках, — улыбнулся Стас. Мы спустились к набережной, и вскоре я увидела Берсенева. Он не спеша шел со стороны парковки. Стас устроился на скамейке, а я устремилась навстречу Сергею Львовичу. — У тебя все хорошо? — спросила тревожно. Все отлично, заверил он и кивнул в сторону Стаса. Верный страж. Мы просто правильный парень, перебил Берсенев. За тобой, глаз до да глаз. Как у вас, все нормально? Да. Хочешь совет? С детьми не затягивайте. Один, второй, лучше еще и третий. Все старые проблемы мгновенно исчезнут. Потому что новые появятся, засмеялась я. Уезжаешь отдохнуть? Просто уезжаю. ответил он, а я растерялась. «Что? Видишь ли, как не печально это осознавать, но сытая жизнь не для меня. Скучно?» — пропел он. «И куда ты? Официально в Таиланд на пару месяцев. А на самом деле? Пока не знаю. Мир большой. Но я с трудом подбирала слова. Это ведь не потому, что я... Что мы со Стасом». Берсенев засмеялся и поцеловал меня в нос. — Не потому. Моя любовь к тебе не знает границ, но она совсем иного свойства. — Сделай одолжение, будь счастлива. Он вновь поцеловал меня и собрался уходить, но я схватила его за руку. — Подожди, ведь ты вернешься? — Вряд ли. — Но мы увидимся еще. — может быть, где-нибудь, когда-нибудь. Я буду тебя ждать. Всегда буду. «Лучше не надо». Он махнул рукой на прощание, сделал шаг, а я вновь позвала. «Подожди! Как тебя зовут?» «По-настоящему!» «Зачем тебе?» — удивился Берсеньев. «Стану за тебя молиться». Он вдруг засмеялся, а я повторила. «Как?» «Как собаку. С Сашкой». Ответил он, и, видя мое недоумение, произнес. «Молись за раба Божьего Александра». Он сунул руки в карманы пальто и пошел по набережной. С реки клочьями поднимался туман, и в свете фонарей я еще некоторое время видела его удаляющуюся фигуру. Стас подошел и встал рядом. «Он уезжает», — сказала я, глотая слезы. «И слава богу!» — обнимая меня, кивнул Стас. «Только такого соперника мне и не хватало». Текст читала Оксана Татульян.